Глава 3. Обреченность республики Наступила ночь. Воспользуемся ею, чтобы осмотреть вокруг в тогдашнем Риме и оценить шансы сражавшихся лагерей республиканцев и цезаристов. Начнем с магистратуры. Коллегой убитого цезаря среди консулов был Марк Антоний. Он был младше цезаря на 18 лет. Теперь после смерти диктатора он, согласно республиканской традиции, был бесспорным главой государства. Но единственный ли? На время намеченного парфянского похода цезарь назначил 25-летнего Публия Корнелия Долабеллу, бывшего зятя Цицерона, своим заместителем или преемником в магистратуре. Права Публия с точки зрения республиканской традиции были достаточно сомнительны. Поначалу он угождал республиканцам а потом присоединился к партии цезаристов. Его в расчет не брали. Среди восьми преторов были оба убийцы Цезаря, Брут и Кассий, а также Гай Антоний, брат консула. Второй его брат Луций был одним из десяти народных трибунов. Из всего видно, что состав и настроение магистратуры были далеки от единства. Из бывших членов магистратуры следует назвать двоих убийц Цезаря. Децима Брута, члена того же рода, но не родственника Марка Брута, претора 49 -го года, а также Гая Трибония, бывшего год назад консулом. Этим двум в грядущем году были определены провинции, Бруту Цизальпийской галле, Трибонию, Азия. Однако наиболее важной фигурой в государстве и пока что второй после Марка Антония был консул 46 -го года Марк Эмили Липит, назначенный Цезарем, наместником Трансальпийской галлии поэтому Лепид получил от диктатора поручение навербовать новый легион в Риме для своей провинции. Этот легион был расквартирован на островах Тибра. Таким образом, Лепит оказался единственным человеком в Риме, который имел свое собственное войско. Правда, немногочисленное, но вполне достаточно, чтобы держать в руках безоружный город. Следовательно, он был сильнее всех, даже главы государства Марка Антония. Да, возможно. Однако последний был выше Липида, и по таланту, и по способности использовать ситуацию. В тот же день мартовских ид, когда заговорщики под охраной своих гладиаторов совещались в Капитолии, а Липид прятался у своих солдат от воображаемых кинжалов убийц Цезаря, Антоний со свойственной ему смелостью направился в храм богини Оис на Форуме, где тогда хранилась государственная казна. В ней находилось почти четверть миллиарда золотых. Мало того, Он отправился к Кальпурнии, вдове диктатора, и уговорил отдать ему, лучшему другу ее супруга, те 4000 талантов, которые были личной собственностью убитого. И что не менее важно, записную книжку Цезаря с перечнем еще не объявленных декретов, известных в дальнейшем как Акта Цезарис. Такова была осязаемая жатва Антония в тот памятный день. На следующий день заговорщики решили обратиться к народу. С небольшим эскортом, что свидетельствовало об их личной отваге, Брут и Кассий спустились с Капитолия на форум. Здесь, на освященном республиканской традиции месте, предстояло решить, оставаться ли Риму и дальше республикой, или же сменить свой исторический строй на какой-либо другой. Однако Брут, имевший право выступить первым, не был оратором. Мы знаем примеры его красноречия из полемики с Цицероном. Они не могли вызвать вдохновение римских слушателей. Что с того, что он говорил им о возрождении республики, что вызвал из могилы тень своего якобы предка, который, изгнав из Рима Тарквиниев, обеспечил этому городу свободу? Это были признаки прошлого. А настоящее — это тело убитого героя, перенесенное верными слугами в его дом и ожидающее погребение. Это его друг Лепит, почувствовавший себя в безопасности среди своих солдат и, наконец, заговоривший. Он первым произнес клич, которому предстояло погрузить римский мир в новую кровавую бездну. Призыв «Месть за Цезаря».